К началу дня Эйлин начала ослабевать. К середине дня дождь уменьшился до несильного ливня. К позднему вечеру шторм сместился на север и восток, в Вермонт и уголок штата Массачусетс. Я поздравлял себя с тем, что не отключал электричество, когда его отключили везде. Да, это возмутительно, но, по-моему, могло бы показаться забавным. Расскажи я об этом событии друзьям или Прин. Прин. Я вдруг понял, что не хочу ничего другого, кроме как увидеть жену, заключить в объятия, отвезти куда-нибудь, в гостиницу ночлег с завтраком, в придорожный мотель, где мы могли бы побыть одни. Ничего важнее этого в голову не шло. Я посмотрел, проверил, не оставил ли чего включенного. Не оставил, но она непременно спросит, и мне хотелось иметь возможность ответить ей, что посмотрел схватил ключи от грузовика и запер за собой дверь. Из сообщений по радио я узнал, что шоссе номер 213, по которому обычно ездил к родителям жены, затоплено. Если бы не услышал этого в новостях, я и так бы узнал, поскольку прямо под шоссе, примерно в миле от Уилтвика, протекала речка, и я полагал, что дорогу наверняка затопило, если не смыло напрочь. Чего в новостях не сообщили и чего я не ожидал, Так это того, что дорога будет перекрыта примерно в полумиле в противоположном направлении в сторону Гугенота, где живописный водопад, летевший со склона холма слева, превратился в настоящую Ниагару. Он подмыл шоссе, под которым протекал поток, до такой степени, что полное его размытие сочли неизбежным, и полиция уже перекрыла проезд рогатками и бочками. Я мог бы рискнуть пройтись или пробежаться по нему. Но грузовик был слишком тяжел для подобных испытаний. Оказывается, единственный путь туда — дорога, что ведет через холмы и горы между нашим домом и Гудзоном. Не скажу, что ездил по ней ежедневно, но сейчас не сомневался, что справлюсь. Когда близнецы были младенцами, единственным гарантированным способом уложить их спать было отнести в машину, пристегнуть в автокреслах и покатать. В результате я исколесил большинство дорог между Гугенотом и Уилтвиком, поэтому, хотя GPS имелось только в машине Уприн, я не слишком беспокоился о том, что смогу найти дорогу. Я развернул машину и поехал назад, туда, где одна из объездных дорог пересекала шоссе у начала крутого подъема. Я поднялся по склону и направился к жене. По прямой от нашей входной двери до дома родителей Прин было 3,5-4 мили. Если же преодолевать это расстояние на машине, расстояние увеличивается вдвое. А если дороги, по которым следовал автомобиль, побывали в зоне тропического шторма, то эти 7 или 8 миль увеличиваются вдвое, а может и втрое. Дороги эти были узкие, без обочин и окаймлены гораздо большим количеством речек, ручьев, болот и небольших прудов, чем я предполагал, и все разлились из-за сезонных дождей, которые принесли последние 14 часов. В некоторых местах вода плескалась у самого полотна, в других скользила стеклянным потоком, в третьих закрывала его поверхностью нового мелкого озерца. После шести — Я потерял счет тому, сколько раз переключался на задний ход для очередного разворота в три приема. Первую дорогу перекрывал мощный ствол дерева. Вторую — провода линии электропередач, один из столбов, который накренился в сторону дороги. Третья же скрылась под обвалившимся на нее склоном холма. По обеим сторонам там и здесь попадались поврежденные дома. Вон ранчо, окно гостиной закупорило пробившее его дерево. На холме двухуровневый дом, фундамент которого обнажило подмывшими его дождями. А вон там — мысок, остров в центре широкого разлившегося озера, поверхность которого ребил ветер. Когда я ехал по черной воде, мне казалось, что понимаю, где нахожусь почти достигнув указателя на шоссе 9 Вест, основного маршрута с севера на юг вдоль западного берега Гудзона, которое, насколько я мог судить по радиосообщениям, не закрыто, новый поток, стремительно пересекавший дорогу, вынудил меня повернуть обратно. Чувствуя себя запертым в огромном лабиринте, я вернулся почти к исходной точке, чтобы заново попытаться разгадать головоломку. Еще не стемнело, но небо уже теряло свет. Показался Т-образный перекресток. Дорога справа пересекалась с той, по которой я ехал. Помню, заметил ее, когда выезжал, но не придал значения, так как решил, что она примыкает к другой дороге, той, что ведет к 213-му шоссе, по эту сторону от зоны наводнения. Однако, подъезжая к ней с этой стороны, я вспомнил, что дорога на самом деле делает петлю, убегая в другом направлении пересекая еще одну проселочную, которая должна вывести меня к девять вест. Попробовать стоило, и я повернул на нее. Почти сразу же я увидел воду, бегущую через дорогу ярдых встав впереди. Мне известно, насколько опасны пересечения затопленной дороги вброд, особенно когда покрывающая ее вода находится в движении. Даже если бы я не знал этого, По радио каждые 10 минут звучали предупреждения о недопустимости подобного. Отправься я в путь по этой дороге в самом начале своей поездки, я бы сразу дал задний ход. Однако в той ситуации, когда возможности связаться с женой сократились почти до нуля, я пустил грузовик вперед. Вода не казалась такой уж глубокой. Ее чернота не была игрой света, а сама вода, не смешанная с грязью, Она скорее производила впечатление, окрашенный в черный цвет. Сам цвет меня не беспокоил. Я предположил, что окраска может быть вызвана какими-то микроорганизмами, размножившимися под воздействием дождя. Я направил грузовик в поток, не в силах вспомнить, есть ли в этом месте у дороги уклон или нет. Вода вихрилась вокруг покрышек и взбегала по ним, в то время как я продолжал движение. Какова минимальная глубина, на которой движущаяся вода может снести ваш автомобиль с дороги? А для грузовика все как-то иначе? Я находился примерно на полпути через поток, и вода, казалось, остановила свой подъем на уровне нижней части колпаков моих колес. Я посмотрел налево, где по небольшому лугу разлилось широкое озерцо. Если меня снесет с дороги, На полноприводном грузовике я смогу выбраться на нее, а если нет, брошу грузовик и пойду вброд. Это будет тяжело, медленно, и в конечном счете обойдется дорого и придется вернуться домой, но все эти трудности не то, с чем я бы не смог справиться. И вот уже разлив преодолен, и я давлю на педаль газа, чтобы наверстать упущенное время. В следующую милю дорога бежала прямо. По обочинам ее омывала еще более черная вода, стекавшая с полей и лесов, окаймлявших ее. В тех местах, где остатки каменной стены пересекали лес по обе стороны, дорога резко поворачивала вправо и почти сразу же делала такой же резкий поворот влево. Поворотов этих я не помнил. Прошло лет 15-16 с тех пор, как я последний раз проезжал здесь. Но это не имело значения. Справа от меня стояло то самое дерево, которое я видел мельком за своим домом 4 года назад. И всё вмиг улетело вдаль. Я увидел дерево как бы в конце длинного темного туннеля. Перед глазами все поплыло. Недолго думая, я нажал на тормоз так, что с дороги съехало только переднее правое колесо. Грузовик замедлил ход. Перед глазами плясали черные точки. Я полностью остановил машину, Перевел рычаг коробки передач в положение паркинг и открыл дверь. Не заглушая двигатель, я вышел из грузовика и направился к дереву. Воды здесь не было, хотя сомневаюсь, что заметил бы ее. Все мое внимание устремилось к дереву, которое, я был от чего-то уверен, вот-вот исчезнет. Оно не исчезло. Я коснулся пальцами его коры, грубые и как у кедра на моем дворе и теплый, какими бывают стволы деревьев в конце долгого дня под палящим солнцем. Поверхность ствола тускло посверкивала желтым, словно отражая невидимый мне свет. Вокруг витал слабый запах цитрусовых, начинающих портиться апельсинов. Над головой листья цвета зеленого нефрита образовывали плотную крону. Я протянул руку к одному из них и тотчас шипением отдернул. Края листьев были зазубренными, а зубцы — острые, как рыболовные крючки, о чем свидетельствовали бусинки крови, выступившие на кончиках пальцев. Поморщившись, я затряс рукой и в этот момент увидел другие деревья. Их было пять, и росли они в вперемешку с дубами и кленами. Каждая слегка отличалась от своих собратьев. Здесь толще ствол, там листва выше но бронзовая кора и листья цвета морской волны указывали на то, что деревья принадлежали к одному и тому же виду. Буквально за мгновение до того, как я понял это, я уже бежал к ним, тянул к ним неповрежденную руку. Их кора оказалась такой же теплой, как и у первого дерева, к которому я прикоснулся. Не было нужды трогать листья, чтобы заметить, как опасны острые их края. От дерева к дереву я постепенно продвигался вглубь леса, все дальше от грузовика, чей двигатель звучал словно с большего расстояния, чем сто с лишним ярдов мной пройденные. За последним деревом открылась небольшая поляна с красноватой землей, а за поляной — роща деревьев. В глубине той рощи что-то виднелось за блестящими стволами. Страшно мне не было, при виде первого дерева Мои эмоции перешагнули через страх, сменившись удивлением. По мере того, как я жадно впитывал очередное откровение, это удивление неудержимо влекло меня к радости. Когда я пересек поляну, я уже широко улыбался. Среди деревьев тяжелый запах цитрусовых ощущался сильнее. Воздух был теплым, после штормовую прохладу из него вытеснило тепло, излучаемое деревьями. Низкое ворчание двигателя грузовика перекрывалось другим звуком, похожим на шум ветра в листве, который перемежался с неравномерным гулом, прилетавшим как будто с другой стороны поляны от нескольких белых объектов, в сторону которых я направлялся. Прямые и светлые, они казались другим видом деревьев, рощи внутри рощи. Мягкие стволы их были гладкими, Они поднимались к кронам, хорошенько рассмотреть которые на таком расстоянии я не мог, но они как будто переплетались друг с другом. Только когда я подошел к краю поляны, на которой росли те белые деревья, я понял, что на самом деле это колонны. Возможно, десять или пятнадцать они располагались широким кольцом под небольшим куполом, который поддерживали, частично обрушенным с моей стороны. Колонные крыши были как будто из мрамора или похожего на него камня. Земля вокруг храма, именно это слово пришло мне на ум, если не считать нескольких упавших листьев, была голой. Насколько я мог видеть, на внешних поверхностях сооружения не было ни надписей, ни каких-либо знаков. Слезы текли по моим щекам, запах апельсинов и шум, похожий на громкий шелест, окружали меня. Натянутые нервы гудели. Я чувствовал, сейчас может произойти что угодно. Помня о поврежденной крыше, я осторожно приблизился к храму. На полу под проломом громоздилась куча битого камня. Пройдя между двумя колоннами, я увидел, что обломки частично закрывают мозаику, украшавшую пол. На изображении, выполненном в двухмерном стиле византийской иконописи, Я разглядел голову и плечи женщины, чьи волнистые каштановые волосы рассыпались поверху персикового одеяния. Большую часть ее лица скрывал упавший обломок камня, который также расколол и расшатал десятки мозаичных плиток размером с ноготь большого пальца. Но один широкий карий глаз оставался виден. Я опустился на колени рядом с ним. Положил ладонь на радужную оболочку глаза. Плитки были прохладными, швы между ними незаметными. Я поднял один из обломков крыши размером с четвертак, но заметно тяжелее. Я взвесил его в руке, прислушиваясь к шелесту, который здесь звучал не сказать, что громче, но отчетливее настолько, что я смог идентифицировать его как прибой, выбрасывающийся на берег и отступающий. И изредка грохот обрушивающейся волны. Между колонн напротив меня просматривалось место, где земля плавно поднималась. С другой стороны этого уклона и прилетал сюда шум прибоя, дыхание океана. Я встал, из моих глаз снова полились слезы, и в этот момент увидел фигуру, движущуюся по склону холма. Это было огромное животное, пересекающее дорогу справа-налево. Его плечо казалось округлой горой, переходящей в долгую спину, которая в свою очередь поднималась на бедрах. Зверь приостановился и повернул голову в мою сторону, выставив на обозрение пару широко расставленных рогов. Он поднял морду и, издав шумный звук раздувающихся мехов, вздохнул. Затем еще раз. И тогда я понял, что он принюхивается. Он опустил голову и развернулся весь в мою сторону. Когда он взобрался на холм, я увидел, что это бык, но такой, который словно явился прямо из древнего мира. И дело не только в том, что он был намного крупнее любого быка, которого мне доводилось видеть в два, а то и в три раза. Его шкура сияла красным золотом солнца, скользящего к линии горизонта. Рога слепили белизной морской пены. Очертания морды были тонко, даже изящно сформированы, настолько, что это животное могло бы послужить образцом для всех представителей своего вида. Если бы не огромное железное кольцо в его ноздрях, я бы легко поверил, что вижу перед собой Бога, решившего принять облик быка во время своего последнего пребывания на Земле. В этот момент, при виде стоящего на вершине холма Исполина, мне захотелось упасть на колени. Его присутствие здесь было подобно торжественному гимну, который вдруг грянул большой симфонический оркестр. Бык запрокинул голову и взревел. Глубокий и раскатистый, его рев заставил задрожать листья на деревьях. Я отступил на шаг назад. Бык опустил голову, и принялся рыть копытом землю. Ждать его нападения я не стал и поспешно бежал из храма тем же путем, которым пришел. Отсюда подумалось мне до края рощи добираться гораздо дольше. Приблизившись ко мне со спины на уже опасное расстояние, бык казался волной звука, рвущейся настигнуть меня. Я оглянулся через плечо и увидел, как он резко меняет направление, В попытках найти меж деревьев расстояние достаточно широкие, чтобы проскочить, не зацепившись рогами. Будь его путь ко мне свободен, бык сбил бы меня в мгновение ока. Как ни крути, перспективы не вызывала восторга. Времена, когда я занимался легкой атлетикой в средней школе, миновали четверть века назад. Если бы удалось добраться до своего грузовика, шансы увеличились бы в мою пользу. Но в кратких мгновениях между топотом копыт гиганта по земле и стуком крови в моих ушах я все еще не слышал гула двигателя, если он, конечно, не заглох. Бык взревел, и ноги мои, будто обожженные адреналином, вынесли меня из рощи в настоящий лес. Слева и справа от меня мелькнули стволы сияющих деревьев, тех, что завлекли меня сюда. Земля здесь была влажной, скользкой от волглых после грозы листьев и коварной из-за упавших веток и пары поваленных деревьев. Я перемахнул через ствол, поросший мхом, проскользнул, пригнувшись под другим, обрушению которого помешал один из его соседей. Вот впереди показалось дерево, которое недавно я увидел первым, а не невдалеке от него мой грузовик, двигатель которого как будто работал. С оглушительным треском Бык ударил и разнес в щепы стволы обоих деревьев, те самые, которые я перепрыгнул и под которым пролез. Я миновал опушку леса. До грузовика оставалось метров 30-40. Земля задрожала под ногами. Бык почти нагнал меня. 10 метров до грузовика. Я видел, что в кабине горит свет, выходя я неплотно закрыл дверь. Бык нагонял меня. Я обижал капот слева. Распахнул водительскую дверь и запрыгнул в кабину. Не успел я захлопнуть дверь, как бык с грохотом ударил в мой безбортовой грузовик справа, встряхнув его. Машина резко качнулась влево, дверь распахнулась, и от удара я наполовину высунулся из кабины. Лишь чуть-чуть потеряв инерцию, бык пронесся мимо и, высекая копытами искры на асфальте, ринулся в болото на другой стороне, разбрызгивая на ходу воду и грязь. Хоть болото и замедлило его бег, он не остановился, а повернул влево, начав движение по дуге, которое быстро приведет его ко мне. Радуясь, что оказался на твердой и сухой почве, я захлопнул дверь, включил заднюю передачу и нажал на газ. На какой-то душераздирающий момент колеса закрутились, буксуя, затем схватили грунт, И грузовик дернулся назад, швырнув меня вперед с такой силой, что я ударился о руль. Я вовремя успел нажать на тормоз, чтобы не съехать в болото. Переключил передачу и повернул руль влево. Шины взвизгнули, и машина рванула в ту сторону, откуда я приехал. Я поставил руль прямо и утопил педаль газа в пол. Справа от меня бык, скорректировав свой курс, мчался перерез. Никогда прежде не стартовавший быстро, грузовик набирал скорость. Бык летел в фонтанах брызг воды и водорослей. Шкуру уже облепила грязь. Я давил на газ до упора. Бык вдруг споткнулся. Мое сердце ухнуло. И будто думался: Сразу за тем местом, где гигант должен был врезаться в меня, дорога делала резкий вираж, поворачивая почти назад. Если бы грузовик вошел в этот поворот на слишком большой скорости, то непременно перевернулся бы, и мне уже больше не пришлось бы беспокоиться о потусторонних быках. Не держи я полный газ, вопрос о повороте остался бы чисто теоретическим. Бык практически галопом летел по болоту. Даже отсюда, из кабины, он казался мне настоящим исполином. Грузовик с грохотом нёсся по дороге, причем достаточно быстро, почти так быстро, как мне хотелось. В окне пассажирского места стала видна голова быка, его жуткие рога. Глаза размером с блюдце рассматривали меня, с выражением или чувством определить природу которого я не мог. Бык ударил в правую часть грузовой платформы второй раз. Раздался грохот, виск рвущегося металла, трубный рев огромного зверя. Грузовик бросило влево. Тормозя, я чуть переборщил, бросив машину вправо, и в итоге она завиляла на дороге. Картинка в зеркале заднего вида металась туда-сюда. Я мельком заметил быка, продирающегося сквозь деревья и мотающего головой. Мне казалось, он бежит уже не так резво, как прежде, но я был слишком занят машиной, чтобы сосредоточить внимание на разнице в его движениях. Мне удалось укротить грузовик как раз к тому моменту, когда дорога повернула под острым углом. И хотя была секунда, когда я почувствовал, что левые колеса вот-вот слетят с асфальта, грузовик все же сохранил равновесие и остался на дороге. Абсолютно уверенный, что увижу быка, несущегося за мной через болото, я взглянул направо и увидел, что зверь стоит на обочине дороги со стороны леса, глядя мне вслед. Подъезжая к черной реке, все еще бежавшей через дорожное полотно, я не стал сбавлять скорость. Хотя у меня не было желания возвращаться в свой дом, казавшийся мучительно близко к тому месту, где вырвался в этот мир бык, другого пути к родителям Прин я не придумал и поэтому поехал домой. Припарковав грузовик, я собрался бежать к задней части дома, чтобы через дверь подвала попасть внутрь. Вряд ли лучший способ укрыться от быка, который, я не сомневался, направляется сюда за мной, в подвале или на первом этаже, откуда в случае необходимости можно сделать бросок к грузовику. Однако, когда я вышел из кабины и приготовился рвануть к дому, что-то на грузовой платформе привлекло мое внимание. Я быстро огляделся и, убедившись, что быка поблизости нет, торопливо обошел машину сзади. От пассажирской двери до самого конца платформы бок грузовика покорежен и помят в полудюжине мест. Подкрылок треснул и частично выдавлен наружу. Между задним правым колесом и задней дверью глубокая вмятина заканчивалась рваной шириной в мою ладонь дырой с зазубренными краями. Внутри этой дыры торчал из платформы предмет, привлекший мое внимание. Острие белого рога длиной в фут кончик которого был не затуплен, а основание — шершавое на месте излома. Наклонившись к платформе, я попытался выдернуть обломок рога. Если не принимать во внимание бороздки, прорезанные осколком металла, поверхность обломка оставалась гладкой и прохладной. Без особых усилий я освободил и взвесил на руке. Он показался мне удивительно легким. Держа обломок рога, Я почувствовал, как паника, та, что несколько мгновений назад влекла меня домой, улеглась и, тем не менее, быстро зашагал к крыльцу. Внутри царил полумрак, электричество все же отключили. Я зажег одну из свечей, оставленных на кухонном столе, и с ее помощью осветил себе путь на второй этаж, в маленькую комнату, служившую мне домашним офисом. Там я выдвинул нижний ящик стола, в глубине которого хранились те вещи, которым я планировал найти постоянное пристанище позже. Я положил туда фрагмент рога вместе со странно тяжелым обломком камня, который подобрал в храме и в какой-то момент сунул в передний карман джинсов. Я задвинул ящик, закрыл за собой дверь кабинета и спустился по лестнице. В дальнейшем я в течение нескольких недель не входил в эту комнату, и ничего не рассказывал о том, что хранилось в ящике моего стола или откуда это взялось, Прин или ее родителям, когда на следующий день их машина показалась на подъездной дорожке, или близнецам, когда они вернулись домой на рождественские каникулы. Повреждение грузовика я объяснил несчастным случаем, который произошел, когда я в разгар урагана пытался пробиться к родителям Прин. Я рассказал, что выехал на затопленный участок дороги и обнаружил, что уровень воды выше, чем я предполагал. Грузовик снесло с дороги, борт зацепил деревья. Мне лишь чудом удалось включить полный привод и выбраться из западни. подни. Правдоподобию моего рассказа помог внушительный синяк, украсивший мой лоб, когда я ударился об руль, хотя тесть моими объяснениями явно остался недоволен. Не стала радоваться и страховая компания моему заявлению, которое сначала отклонила, а затем, когда я предложил судебное разбирательство, отказалась покрывать ущерб в полной мере, ссылаясь на роль безрассудности моего поведения в причинении ущерба. Я получил от них то, что удалось, и в следующем году обменял свой грузовик на небольшой универсал. Прин приехала с родителями, и спустя пару недель решила не уходить от меня и сохранить наш брак. Со своей бывшей общение я прекратил, удалив аккаунт, с которого писал ей. Дней через 10 после того урагана я ехал по дороге, с которой увидел сверкающее дерево, Прямая и короткая она через несколько сотен ярдов пересекалась с другой. Близнецы вернулись из-за границы с учебы в выпускном классе средней школы, и планирует снова уехать, теперь поступать в колледж. Я не оставил своей работы, и когда на нас налетела следующая буря, не стал ничего предпринимать, кроме того, что проверил, хорошо ли закрыты окна. С каждой последующей бурей я, когда это было возможно, делал одно и то же. Убедившись, что окна закрыты, поднимался на второй этаж к себе в кабинет. Я сижу за столом лицом к окну, выходящему на задний двор. Я смотрю, как стучит по стеклу дождь, и ветер треплет деревья. Я щурюсь на сполохе молний, слушаю, как раскаты грома сотрясают окно. Я стараюсь не вызывать в воображение лицо, которое видел на полу храма, его единственный глаз, бесстрастно смотрящий куда-то вверх. Я стараюсь не думать о том другом месте, о роще, в которой бродил о шуме волн океана, лежащего по ту сторону завесы, тонкой, как паутина, и широкой, как мир. Я стараюсь не потакать эмоциям, которые захватывают меня, которые продолжают откликаться на призывы каждой бури. В какой-то момент я достаю из ящика рог, обломок камня и кладу их на стол. Положив по обе стороны от них руки, я смотрю в окно и напоминаю себе как сильно я люблю свою семью.